15. -е. Встреча из прошлого. Стоявший на вытяжку унтер-охранителей преданно пожирал меня глазами. «Не сомневайтесь, ваше сиятельство. Все приведем в порядок. Окно починим и дом под охрану возьмем». Грячо заверил он, вновь скосил взгляд на печать императора и вытянулся еще больше. Того и гляди взлетит, да и форма подходящая, шар. С местными охранителями все решилось быстро и просто. Грозной бумаге с подписью и печатью императора сложно что-то противопоставить. Да и убитые бандиты явно хорошо им знакомы и проходят по категории «почему-то не на каторге, но это временно». Проходили. Думаю, проблем бы не возникло в любом случае, даже без бумаги императора. Но время... Хорошо. Кивнул я, повернувшись к Прии, успевшей за это время быстро сменить порванное платье. «Почтенный шелад, мы немедленно выдвигаемся к Золотому, и мне нужен проводник». Поняв, к чему я веду, она испуганно поджала губы. Ехать куда-то в ночь с толпой вооруженных людей ей явно не хотелось. Вспомнив о муже, Прия все же нашла в себе силы и кивнула. «Можете на меня рассчитывать». Да и бумага императора подействовала на нее отрезвляюще. Нанималась она к какому-то странному пажу, который послал их с мужем в странное место с не менее странным заданием. Но теперь этот странный паж стал марграфом вольной марки и с легкостью давит любое сопротивление представителей местной власти грозной бумагой с подписью и печатью императора. Да и в целом, наверное, с ноги открывает дверь в кабинет его величества. А иначе как объяснить такой взлет и такое доверие? Вопрос с проводником решен, да и не факт, что в городе при будет безопасно. Своих людей я с ней не оставлю, нет лишних, а на местных охранителей надежды мало. Расслабились они, разжирели. Вон у Унтера ремень с трудом застегивается на объемном брюхе. С транспортом проблем не возникло. Стоило поставить охранителям задачу, как они за пять минут отыскали коляску с извозчиком, позволив нам наконец-то покинуть еще недавно тихий район. «Не знаете, почтенные, где в округе можно разжиться рыцарем или хотя бы оруженосцем?» — спросил я, пока коляска несла нас по улицам к гостинице. «Город небольшой, и она в городе единственная, легко найти». Прия задумалась, нервно сжимая и разжимая пальцы на вместительном саквояже, который успела прихватить из дома, а затем отрицательно дернула подбородком. «В городе нет парамагических големов». «Плохо. Очень плохо. Со мной всего девять человек, включая Энна, а численность вероятного противника неизвестна. С другой стороны, раз на похищение Прии подрядили местные отребье, а не тех же варгаров», то силы древолюбов невелики. Небольшой разведывательный отряд. То ли, чтобы проследить, как болезнь будет себя вести, то ли они эту самую болезнь и разносят. Магическое происхождение изумрудной чумы и раньше не вызывало сомнений. В последнем случае есть риск нарваться на шамана, хотя шаман точно будет. Довольно глупо соваться так далеко на юг, не взяв с собой магическую поддержку. Значит, шаман и небольшой отряд варгаров голов в 10-15. Почему именно варгары? Ликаны не предназначены для скрытого наблюдения. Им слишком сложно сдерживать животные инстинкты. Где бы ни появился ликан, там рано или поздно начинается резня. «А латники или сержанты в городе есть?» — спросил я без особой надежды. «Да откуда?» — всплеснула руками Прия. «Горон — тихое место». «Было, пока Гарнвельк не прилетел», — Отстраненно обронил Энна, любуясь местными видами. «Интересно, это он бахало плохому учит или сам от него нахватался? Боюсь, что двух шутов в своем окружении мне не вынести». Прия слегка нервно рассмеялась, посчитав это забавной шуткой. «Как же плохо она меня знает». До гостиницы домчались с ветерком. Хотя какая то гостиница, скорее просто постоялый двор. Но рекламная вывеска «Лучшая гостиница города» не врала. Легко быть лучшим, когда ты единственное заведение подобного рода. Свой отряд я нашел сразу. Закончив с разгрузкой нашего немногочисленного багажа, состоявшего в основном из оружия и брони, латники отдыхали. Один из сержантов возился со своим клевцом, а второго, оставленного главным над этой бандой, не было. Выбравшись из коляски, я подал руку почтенный Шеллат, помогая сойти на землю. А когда следом попытался спрыгнуть Энна, остановил его решительным жестом и повернулся к кучеру. «Почтенный, в городе можно найти парочку стандартных армейских фургонов, таких с высокими бортами». «Есть, как-нибудь», — степенно кивнул кучер. «На торговом подворье есть такие фургоны» и у городского совета, да много у кого есть». Что и требовалось доказать. Удачная конструкция сделала изначально предназначенные исключительно для армии фургоны весьма популярными среди торговцев и переселенцев. Хоть у нас и век пара, но большинство грузов внутри империи перемещается все еще лошадками, а не паровозами. Да и до этих самых паровозов их нужно как-то доставить, а извращение в виде грузовых оруженосцев есть только в вольной марке. «Энна», — вновь посмотрел я на мага, — «отправляйся с нашим почтенным возницей. Мне нужно два армейских фургона и четыре лошади. Купи, найми, укради, но достань. Через 30 минут лошади и повозки должны быть здесь». «Ты слишком многого от меня хочешь?» — хмыкнул Мак, продемонстрировав мне два пальца. — Не в том смысле, что я не достану тебе эти фургоны, но фургона будет два, а я один. — Разумно, — кивнул я. — Тогда возьми с собой парочку латников и фургоны постарайся найти со снятой парусиновой крышей. Убрать парусину не проблема, но если можно сэкономить время, то его нужно сэкономить. Получив свое распоряжение двух латников, Энна уехал за фургонами. «Даже если спешишь, не стоит торопиться. Конечно, мы могли бы посадить латников на лошадей и верхом помчаться в это самое золотое, оставив сержантов в городе. Да будь я хотя бы оруженосца, то так бы и поступил. Вернее, не так. Посадил бы сержантов на броню. Практиковали мы такие извращения, но оруженосца нет. Энна — хороший маг, но полагаться только на него нельзя» а два сержанта — это лучше, чем ноль. Поняв, что что-то затевается, латники поспешно разбирали оружие и доспехи. Не самоходные, конечно, но зачарованные на прочность керасы и шлемы-салады с некоторой вероятностью держат даже пулю из револьверной винтовки. Не в упор, конечно, да и шанс невелик, но наличие самого маленького шанса лучше его отсутствия. «Так, а где Пирос?» поинтересовался я, вновь оглядев оставшийся отряд и все так же не отыскав одного сержанта. «Он отлучился по делам», — вильнул глазами в сторону второй сержант. «Сразу же, как вы уехали». «Демоны». Я помассировал гудящие виски. Занятый больше делами пажей и рыцарей, я как-то позабыл про остальных наемников нашего отряда, свалив сержантов и латников на галнасорогана. Но у того теперь хватает забот с городской стражей, и, похоже, это начало сказываться на дисциплине остального отряда. И где теперь этого пироса искать? Сомневаюсь, что его кто-то похитил. Скорее всего, пользуясь моим отсутствием, он просто удрал в кабак. Все равно раньше утра мы выходить не планировали. Да и утро, с учетом необходимой подготовки, это весьма оптимистичный вариант. Более реалистичный после полудня — Видимо, на это сержант и рассчитывал, думая, что его не хватится. А планы резко изменились. «Искать не будем, времени нет». Принял я решение. Успеет за полчаса вернуться, его счастье. Отделается месяцем на половинном жаловании. А не успеет, я что-нибудь придумаю. Если он сумеет нас как-то найти и в вольную марку вернуться. Не успел повозки Энна достал всего за половину отведенного ему на это срока, не оставив сержанту Пиросу шансов отделаться более мягким наказанием. Но он сам сделал свой выбор и должен понести за него ответственность. Я прикинул, сколько прошло времени. Пока с охранителями разбирались, пока до гостиницы ехали, у удравшего варгара минимум час форы. Но это если у него и правда где-то лошадь была припрятана. А если нет то все начинает играть другими, более радужными для нас красками. Впрочем, рассчитывать на удачу не будем. Слишком часто она меня в последнее время балует, может в любой момент переметнуться. Залезать в чужой самоходный доспех было непривычно, да и не особо приятно, словно ты надеваешь чужую, ношенную, да еще и нестиранную одежду. Если уж оруженосцы и рыцари не очень любят пользоваться чужими машинами, то что говорить о сержантах? Внутренняя амортизирующая прокладка самоходной брони плотно прилегает к телу. Шлем опять же. Поморщившись, я натянул на голову пропахший чужим потом подшлемник, подошел к удерживаемому в вертикальном положении вторым сержантом раскрытому доспеху. Левая нога, правая нога. Просунуть руки в кольца силового набора. Кристалл-активатор тут не нужен, достаточно просто устроиться в доспехе и подать немного маны в управляющий контур. Вернее, сперва нужно дождаться, пока сопровождающие подгонят доспех под мой рост и плотно закроют все пластины брони. На большинстве современных моделей это и самостоятельно можно сделать, но клевцы к таковым не относятся. Латники спешно и быстро проделали необходимые манипуляции. Подав ману, я сделал знак сержанту, чтобы он меня отпустил, надел на голову откинутый назад шлем. «Демоны, как же эта штука ограничивает обзор!» Подвигал руками, сделал два шага. Движение неуклюже, реакция запаздывает. Практики давно не было, но в целом приемлемо. Только слишком близкое и яростное шипение пара и разом потеплевшая спина немного раздражает. Да и про мои нынешние габариты и горб на спине забывать не стоит, а то можно кого-нибудь ненароком пришибить. Теперь оружие. Я бы предпочел привычную Глефу, но сержант Пирос носит трехствольную траншейную метлу, больше похожую на небольшую пушку. Плюс страж, закрепленный в специальном фиксаторе снаружи доспеха. Но револьвером пользоваться в самоходной броне не очень удобно. Грузимся приказал я, забираясь в первую повозку. Дерево предательски скрипнуло, но выдержало тяжесть самоходной брони. Оружие держим наготове, прячемся за бортами, смотреть в оба, в пути будут проблемы. Предполагаемый противник ⁇ Варгары. 10-20 тварей. Возможно, с ними будет шаман. Лас Энна обеспечит нам магическую защиту и свет. «Если варгары решат вырезать золотое, то просто обязаны поставить засаду на подходах к селению, чтобы им не мешали. Они в этом деле большие мастера, а ночь — их время. Так что насчет света я не зря сказал. Никаких осветительных ракет мы с собой не брали, а варгары не станут честно выбегать под наши пули. Будут подло бить из темноты, прячась за деревьями». К счастью, я не зря потребовал найти именно армейские фургоны. Они не только удобные, но и с высокими толстыми бортами. От пуль не спасет, а от стрел, даже зачарованных, вполне. Да и пули, пройдя через толстое дерево, потеряют силу. Меньше шансов, что сумеют пробить доспехи. «Почтенный Шелат, держитесь рядом со мной, Ласом Энна», — наставительно добавил я. «Суман, отвечаешь за ее безопасность». Второй сержант забрался во второй фургон, туда же ушло четыре латника, а два оставшихся уселись к нам, крепко сжимая в руках револьверные винтовки. Один из них устроился на козлах рядом с Сенна, но Мак не спешил отдать ему поводья. «В принципе, мой небольшой отряд и в один фургон мог поместиться, но будем считать второй запасным, мало ли что в пути может случиться». Ночной заезд не запомнился. Вечерние сумерки стремительно сменялись темнотой ночи, и вскоре стало совсем темно. Поросшие густым лесом склоны гор и в дневное время должны были выглядеть угрожающе и мрачно, а ночью пугали и без всяких варгаров. Сердце само колотилось в груди, отдаваясь стукам в ушах. Казалось, что-то большое, невидимое наблюдает за нами из темноты. Хищные и голодные глаза прожигают чащу, изучая нас, оценивая. Появляются то справа, то слева. Играючи беззвучно следуют за огнями фонарей. Это чувство тревоги ощущалось кожей, каждой клеточкой существа, порождая неприятные призраки прошлого. «Кажется, впереди что-то горит», — отметил Энна. Над лесом поднималось зарево. Сомневаться не приходится, мы опоздали. Но надежда упредить нападение варгаров была невелика. «Почтенная долго еще?» — поинтересовался я. «По сложно оценить, сколько нам осталось». Бледная прия слегка привстала, удерживаясь руками за борт повозки, огляделась. Не знаю, что она хотела увидеть в свете подвешенных керосиновых фонарей. По мне так кругом один и тот же лес. Но она уверенно произнесла. Мы почти на месте. Скоро поворот направо, а от него до золотого всего ничего. Поворот, значит, очень вовремя я дорогу спросил. Энна, готовься обеспечить нам свет и защиту. А вы, почтенные, садитесь на дно фургона и пригнитесь пониже. Опять твой дар предвидения? Мрачно усмехнулся Маг, передавая поводье сидевшему рядом с ним латнику и разминая кисти рук. Опыт! машинально отозвался я. Вопросов, откуда этому опыту взяться, он задавать не стал, готовясь к бою. Воздух словно бы задрожал легким маревом, запахло свежестью, явный признак творимого рядом сильного плетения. Ждем. В полголоса пробормотал я, когда минут через 15 в неровном свете фонарей появился искомый поворот. Ждем. Первый фургон миновал поворот, а второй в него только вошел. «Сейчас!» Энна вскинул руку. Вверх беззвучно ушла маленькая искорка, чтобы спустя мгновение расцвести над нашими головами ослепительным светом рукотворного солнца, пусть и слегка синеватого. В синем свете отчетливо проступили темные стволы деревьев, густой кустарник, строем, надвигающийся на дорогу с двух сторон. «Они на деревьях!» Громкий крик одного из латников сопровождался хлестким звуком выстрела, за которым последовал разрозненный залп. Полагаясь на темноту, варгары не особо прятались, просто рассевшись на длинных ветвях. И на свету из охотников сами внезапно превратились в дичь. Да и было их не так много. Я успел заметить четверых. Двое подстреленными куропатками слетели с веток. Остальные — Ловко перепрыгивая с ветки на ветку, успели уйти. Вся короткая схватка заняла не больше 10 секунд. Быстро оглядываюсь. Вроде бы все целы. В правом борту фургона торчит одинокая стрела, сумевшая преодолеть поставленный n на щит. Но этим нанесенный нам ущерб и ограничивается. Испуганные выстрелами лошади едва не понесли. Удерживавший поводья латник с огромным трудом сумел их слегка успокоить. Фургон трясло все больше и сильно раскачивало на разбитой дороге. Казалось, еще немного, и он развалится на части. Зарева пожара становилось все больше. В просветах между стволами деревьев появилась окраина золотого, охваченная огнем. Дым туманом стелился по сырому лесу, щекоча нос мерзким запахом гари. Где-то в глубине селения послышался звук выстрела. За ним еще один. Варгары огнестрельным оружием не пользуются, а значит, кто-то из жителей еще жив и даже пытается сопротивляться. «Правь на выстрелы!» — приказал я возниться. «А некуда больше, дорога одна!» — отозвался латник, пытаясь держать испуганных лошадей, которые неслись вперед, не разбирая этой самой дороги. Справа и слева огненными пятнами замелькали дома. Пролетев добрую половину золотого, мы выскочили на небольшую площадь, видимо, бывшую центром села. Что-то серое прыгнуло откуда-то сбоку из-за еще неохваченных огнем домов. Пройдя сквозь магический щит, словно горячий нож сквозь масло, огромный ликан вцепился в шею одной из лошадей, перепрыгнул на вторую, терзая ее тело длинными когтями. Я вскинул траншейную метлу, но внезапно понял, что лечу куда-то в бок. Повозка не выдержала издевательств и перевернулась. Приземлился относительно удачно, устоял на ногах, используя в качестве третьей точки опоры ствол траншейной метлы и никого не раздавил. Да и остальные отделались лишь незначительными ушибами. Ликан исчез, оставив после себя только двух разорванных лошадей. «Демоны! Откуда тут ликаны?» В моем прошлом будущем смешанных отрядов никогда не было. «И сколько их?» Второй фургон выскочил на площадь. Сделав круг, он с трудом замедлился. Сержант и латники спрыгнули на землю, а предоставленные сами себе лошади тут же рванули обратно по дороге, прочь от огня, крови и дыма. «Держимся вместе! Защищаем Ласа Энна!» — приказал я. Появление ликанов резко меняет расклад, причем не в нашу пользу. Теперь вся надежда только на магию. Но все равно врагов не так много. Да и все более частая, близкая стрельба дарит некоторую надежду на подкрепление. «Я иду первым. За мной Лас Энна, почтенная Шилад в центре построения». Зря я потащил ее с собой прямо в пекло. Но теперь не переиграть. «Латники прикрывают фланги». «Сержант Ардар, на тебе тыл!» «Все, двинулись!» Продвигались мы быстро, но не бежали. К моему удивлению, на улицах оказалось поразительно мало тел. Я настроился, что увижу настоящую резню, как это часто бывало, когда рейдовая группа ликанов врывалась в неготовое к обороне поселение. Но пока что нам попались только пять или шесть изуродованных трупов. Что для такого большого поселка, как Золотое, довольно мало. Да и часть домов в восточной части оказалась почему-то не охвачена огнем. Кое-где были видны выбитые окна, следы явно магических разрушений, но и бегство жителей. Что только подтверждает мою теорию о небольшом числе древолюбов. Будь тут десяток ликанов до да полусотни варгаров, все бы закончилось очень быстро. Мы дошли до длинного строения с двумя входами. В центре вместо окна зиял огромный пролом. На короткий миг мне показалось, что тут поработал ликанский чемпион. Но откуда ему тут взяться? Да и следов нет. Воистину, у страха глаза велики. «Общинный дом», — тихо пробормотала Прия, крепко вцепившись в свой саквояж. «Именно здесь Виней вел прием больных». «Пока нет тела, есть надежда». Обнадежил я женщину, отлично понимая, что это весьма слабое успокоение. Дома стали реже, а скалы, наоборот, ближе. Дорога сделала петлю и ушла немного вниз, где в свете очередного пожара виднелся черный, затянутый пороховым дымом провал рудника, то и дело зло, огрызающийся вспышками выстрелов. Похоже, именно под землю сбежали уцелевшие жители в надежде на спасение. Но теперь, когда с остальным золотым окончательно покончено, варгары принялись и за них. А вот и они. Четверка варгаров окружила размеренно шагающую круднику руднику тонкую фигурку в длинном плаще. Рядом держалась парочка ликанов. В принципе, силы почти равны. У древолюбов явно есть еще несколько варгаров и ликанов где-то на охваченных пламенем улицах. А у нас невольные помощники из числа защитников последнего рубежа. Наше появление не осталось незамеченным. Один из ликанов поводил носом в воздухе, оглянулся и прорычал остальным что-то тревожное. Над головой грохнула Толстая молния ударила точно в Энна, но отразилась от невидимой преграды и ушла ветвистым разрядом в землю. Шаман Древолюбов вступил в игру. «Энна, мы займемся варгарами и ликанами!» — крикнул я, вскинув траншейную метлу и прицеливаясь в самую здоровую из тварей. «А на тебе, шаман!» «Это не шаман», — отозвался он от напряжения, жадно хватая ртом воздух. «Это видящее, причем сильное видящее».